Глава седьмая. Однажды вечером отряд из пяти человек, включая Хамзу, под командованием офицера направился к немецкой миссии Килемба в надежде, что британские части туда ещё не добрались. Обычно британцы закрывали все немецкие поселения, будь то миссии или фермы, чтобы шутструпы не разжилась там провизией. смиренными жителями немцами обращались с учтивостью, подобающей гражданам просвещённой державы противника. Их отправляли в Родезию, британскую Восточную Африку или Блантаер в Ньясаленде, где другие европейцы интернировали их до окончания военных действий. Негоже, чтобы европейцев охраняли и сторожили безнадзорные африканцы, если на пути воюющих сторон попадались местные африканцы, непросвещённые Ни граждане, ни подданные государства их игнорировали или грабили, а при необходимости силой забирали в отряды насильчиков. Офицер вычислил по карте, что до войны миссия находилась неподалёку, но не знал, открыта она или до неё уже добрались британцы. Обычно искать предоставляли аскари, они умели разведывать и выслеживать Но их командир лично заинтересовался миссией, о которой слышал от товарища офицера. Тот во время войны с Маджи-Маджи провёл там несколько недель, выздоравливая после ранения. Хамза подозревал, офицера манила возможность обнаружить в миссии немецкую еду и хороший шнапс. Миссию они отыскали без труда и прибыли туда под вечер. Вышли из редколесья, сменившегося склоном каменистого откоса, который избегал в травянистую долину в окружении гор. Миссия располагалась на вершине холма в центре равнины. В обнесённом стеной поселении были белёные дома, росла раскидистая смоковница. Миссия оказалась мирной и безмятежной. Там по-прежнему жил пастор с женой и двумя белокурыми дочками. Они встретили пришельцев внутри у ворот, явно радуясь немецким войскам. Взрослые улыбались, дети махали руками. Внутри были две небольшие огороженные террасы с тыквами, капустой и ещё какими-то растениями незнакомыми хомзе. Отряд остался ждать снаружи, офицер же, поздоровавшись с миссионером и его семьёй, проследовал за ними в дом. Чуть погодя вышел африканец и пригласил солдат во двор. Лоб и щёки его избороздили морщины, справа на шее змеился шрам. Африканец сбегло говорил на суахили: Он сказал, что его зовут Паскаль, и он здесь работает. Миссия была большая, из нескольких зданий: лазарет, школа, курятник. Ещё имели сад и огород. Поблизости шли бои, и жители соседних деревень бежали кто куда, поэтому здесь так пустынно. Обычно в школе есть дети, а в лазарете всегда полно народу. Там лечат недуги, поражающие местное население. глисты, сонную болезнь, малярию. Британцы не стали закрывать миссию, потому что пастор с семьей выходили раненого родезийского офицера. Тот подружился с ними и попросил, чтобы их не высылали в лагерь для интернированных в Блан-Тайре, позволили им остаться и помогать местным. — Почему люди не искали убежища в миссии? — спросил Оскарий по имени Франц. — Потому что пастор запретил, — пояснил Паскаль. Не хотел, чтобы британцы вернулись и сказали, что он держит тут руга-руга. — А у вас есть руга-руга? — от имени всех уточнил Франц. — Не знаю, — ответил Паскаль. — Я не видел. Вот уж кого мы боимся. Не британцев, не радезийцев, а руга-руга. Говорят, они людоеды. Кое-кто из Аскари рассмеялся. «Кто вам такое сказал?» — спросил солдат по имени Альберт. Среди Аскари была мода брать немецкие имена. «Люди, — говорят, — спокойно пояснил Паскаль. Родезийский офицер, который тут был, рассказывал пастору, что руга-руга не берут пленных и едят человечину. Уж не знаю, правда ли это. Они сброты от ребья, но не людоеды. Дикари в перьях и козьих шкурах. «Прикидываются свирепыми», — отсмеявшись, сказал Франц. «Мы используем их, потому что о них идет дурная слава. Они сеют хаос и пугают людей. Знаете, почему их зовут Руга-Руга?» «Потому что они вечно накурятся банги и носятся туда-сюда. Руга-Руга, понятно? А бояться следует нас, шутструппы. Мы злые, бессердечные ублюдки. Мы любим, чтобы все было по-нашему». Мы устрашаем и калечим штатских в Ашензи. Наши надменные офицеры умеют наводить ужас. Без нас не было бы Германской Восточной Африки. Бойтесь нас!» «Ндио, мамбо, яливье», — тихо произнес обитатель миссии. «Вот как обстоят дела». Он держался с вежливым безразличием, словно не поверил Францу или не проникся трепетом, как того хотелось бы Аскари. Паскаль принёс им еду: кукурузу, рагу с солёной рыбой, сливы, инжир, и они поели под навесом, где оставили снаряжение и расстелили циновки. Паскаль сидел с ними, пока они с большим удовольствием ели. Настоящий пир, говорили они. Потом Паскаль привёл ещё двух мужчин, которые тоже работали в миссии: свидетеля и Джермаию, предпочтавшего, чтобы его звали Джума. Они тоже были христиане, членами миссионерской общины, ухаживали за скотиной, садом и огородом. Жена свидетеля прислуживала в доме. Сейчас она как раз кормит семью пастора и офицера чудесным немецким ужином, сказал Паскаль. Франц заговорил о боях, об ужасных событиях, в которых им довелось участвовать, другие Оскар и вступали с собственными зловещими рассказами. Они хотели напугать обитателей миссии. Но те сидели и слушали Разину Фрод. За этим они и пришли послушать о жестокостях Оскара. И чем страшнее были истории, тем глубже становилось молчание и трепет, с какими их принимали. "Эта война подобралась совсем близко к нам", сказал Паскаль, а потом ушла. Мы выхаживали немецкого офицера и того родезийца, о котором я вам говорил. Бог позаботился и о них, и о нас. Мы не потеряли ни одного человека. С наступлением темноты резко похолодало. По каменной лестнице Хамза поднялся наверх стены, и в лицо ему дунул суровый ледяной ветер. Лужится на равнине призрачно мерцала под луной. Там они должны были заночевать, а на рассвете отправиться обратно. Офицер удовлетворил любопытство касательно миссии и миссионеров. Все здесь явно было в безопасности в руках божьих. Они покинули келембу с подаренными колбасами, бутылью шнапса для других офицеров и запасом табака, показавшегося незнакомым хамзе растения на террасе. Паскаль показал им сарай, где сушат табак, но взять Аскари ничего не позволил. Табаком занимается лично пастор, а он умеет считать. Если сколько-то пропадет, обязательно узнает. Паскаль не хотел, чтобы пастор обвинил его в воровстве. Они ушли рано и вернулись к своим, не встретив препятствий. Позже, когда немецкие офицеры поели, обер-лейтенант лежал на своей койке, Хамза сидел рядом на циновке. Был час урока. Визит в миссию и шнапс. привели офицеров в доброе расположение духа пастор человек порядочный разве что немного чопорный сказал офицер да он порядочный человек согласился хамза о чём он только думал когда вёз жену и маленьких дочек в такую глушь где кишат болезни она милая и добрая и сад у них красивый правда она занимается садом и школой Там наверху прохладно, идеальный климат для фруктов. Но бедняжку напугали слухи о людоедах рога-рога. Я ей сказал: "Это британская пропаганда", успокоил её. "Это наши рога-рога, наши помощники. Мы не стали бы иметь дело с людоедами". "Хорошо, что вам удалось её успокоить", откликнулся Хамза. Время от времени ему приходилось подавать голос иначе офицер раздраженно замечал, что у них беседа, а не проповедь. И если Хамзе нечего было ответить, он повторял последнее, сказанное офицером. «Хотя все может быть, да? Я про людоедство. Все может быть, когда люди дуреют. И мы дуреем, что уж говорить о дикарях руга-руга. Потому мы их и используем». своей отчаянной жестокостью они пугают наших врагов почему бы им и не есть мясо тех, кого они убивают можешь себе такое представить есть человечину не потому что одурел на войне не как ритуал у первобытных народов которые едят своих мёртвых врагов чтобы получить их силу не как традицию не как часть постоянного рациона а потому что захотелось «Из любопытства или бравады. Можешь представить себе такое?» «Нет, не могу», — сказал Хамза, потому что офицер ждал ответа. Обер-лейтенант насмешливо улыбнулся. «Судя по тебе, ты бы на такое и не отважился», — заметил он. Последние недели войны обернулись кошмаром. Оскари убегали и прятались от войск неприятеля. Британцы и союзники гнались за ними на юг до самой реки Рувумы. Шут струппы не просто убегала и пряталась, но жестоко и успешно преследовала британцев и их союзников, в основном южноафриканцев, родезийцев, королевских африканских стрелков и даже португальцев, которые решили, что пора вступить в войну. Однако и германские войска несли тяжёлые потери после битвы при Махиве. Носильщики дезертировали регулярно, толпами, или выбывали из строя от голода и усталости. Дезертировать было небезопасно. Они ступили на земли, где 30 годами ранее шутструппы сражалась с вахехе, а 15 лет назад творило зверства над маджи-маджи. Те, кто пережил то время и теперь, когда им вновь грозили смертью и лишали запасов пищи, устали от жестокости шутструппы. И вряд ли встретили бы насильчиков дезертиров добром. Аскари оставались преданными и стойкими. Удивительно, но так оно и было. Им не платили месяцами, порой годами, тем более после того, как пал Дар-эс-Салам и германские власти лишились монетного двора. Однако для аскари было безопаснее оставаться в строю, невзирая на трудности, чем дезертировать на враждебной территории. Им не хватало провизии, боеприпасов. Налёты на деревни и склады противника уже не приносили желаемого результата. Они исчерпали ресурсы, деревни пустовали или голодали, солдаты противника отнимали у них провиант. Зарувомуй штурмтропы повернула на запад к Радезиям, намеренно оставляя за собой сожжённые деревни, чтобы помешать преследователям. Я тоже с трудом добывали припасы и сражались с болезнями. Подразделение Хамзы находилось в гуще отступающих войск. Постоянное движение так его утомило, что порой он засыпал на ходу. Солдаты и даже немцы-офицеры из их отряда были одеты кто во что и больше смахивали на отряды, чем на воинов. Они возвращались в края, где побывали ранее в том же году. В окрестностях миссии Килемба там для Хамзы развернулись последние события этой войны. Рано утром, ещё затемно, он, не открыв глаза, почуял дождь. Проснувшись, Оскар обнаружили, что большинство оставшихся носильщиков ночью дезертировали. Это известие не застало врасплох ни Хамзу, ни любого, кто понимал, о чём носильщики бормотали безумалку вот уже несколько дней. Их утомило бесконечное отступление, тяжёлые грузы, унизительная работа, которую им приходилось выполнять. Они нанеслись за плату, но им не платили, вдобавок принуждали делать то, что они не хотели. Среди них было много убитых и раненых, их скверно кормили, дурно экипировали, большинство шли босиком в лохмотьях, какие удалось промыслить или украсть. Они мёрли от болезней и отсутствия лечения, И теперь, когда Шуцтруппа оказалась в беде, им не терпелось бежать из армии, терпящей поражение. День за днем они дезертировали маленькими группками, но нынешнее бегство их было организованным. Они понимали, что Шуцтруппы более не в состоянии обеспечить ни их благополучие, ни выживание. Обер-лейтенант был в ярости. Прочие офицеры-немцы разделяли его гнев на недисциплинированность носильщиков, Точно и вправду верили, что толпа оборванцев, которых они избивают, презирают и перегружают работой, обязаны хранить им верность. Делать нечего вам. Придётся Оскари выполнять работу насильщиков, с нажимом сказал Фельдфебель. Последнее время он всё чаще повышал голос. Он обращался к командиру, требуя его согласия с горячностью, близкой к неподчинению. Обер-лейтенант покачал головой, посмотрел на оставшихся трех немцев. Врач тоже покачал головой. Ему всерьез не здоровилось. Вдобавок к малярии он страдал от кишечной инфекции, которая совсем его вымотала и регулярно отправляла в кусты. Лекарств, чтобы облегчить страдания, у него не осталось. Два других офицера, вступившие в шут струпы в последние месяцы мучительного отступления, промолчали. 1. Бывший учитель музыки требовал от солдат каждое утро делать зарядку и размахивал пистолетом, выкрикивая команды. 2. Лейтенант запаса из поселенцев, нездоровый, стихим голосом пошёл добровольцем, но битвы его измотали. Молчание их было почтительным, но не двусмысленным. Оскаре придётся сделать это. Хотя все знали железное правило: оскари не носят грузы. Для них это вопрос чести. Аскари, как сами европейцы, не преклонны в том, что касается святости их авторитета. Обер-лейтенант покачал головой в смятении и тревоге, поскольку знал, что иного выхода нет. Если бросить оборудование и припасы, можно смело идти к ближайшему аванпосту врага и сдаваться в плен. Все безопаснее, чем пробираться безоружными среди враждебного местного населения. Через несколько минут бесплодных раздумий обер-лейтенант уступил напряжённому молчаливому требованию офицеров и отдал Оскару приказ нести груз. Фельдфебель Ликующий улыбнулся и принялся распоряжаться. Смирно! рявкнул он на солдат и когда те повиновались, выкрикнул новый приказ. Повисла короткая пауза, потом солдаты загомонили, нарушили строй. Разгневанному фельдфебелю и унтер-офицерам не скоро удалось восстановить порядок. Палками и даже ружьями они заставили Оскара замолчать и повиноваться. В тому времени начался дождь. Солдаты стояли в две шеренги в свире, потарачвшись на офицеров и бронящегося фельдфебеля Вальтера. Распределить грузы среди Оскаря перед дневным маршем предоставили унтер-офицерам. Дождь зарядил в серьёз, холодный ливень исхлёстывал их, когда они плелись через нику буш к откосу. Как ни кричали офицеры, как ни размахивали палками, продвигались оскари медленно. Удары унтер-офицеров сыпались на солдат почти без передышки, и омбаша и шауш словно обезумели. Пример фельдфебеля побуждал их свирепствовать всё больше. Через некоторое время, как не усердствовали унтер-офицеры, солдаты уже не шли строевым шагом, а неохотно плелись, часто останавливались отдохнуть или поправить поклажу, на каждом таком привале ворчали и сердито косились на офицеров. Не именовали их и привычные тяготы перехода: усталость, зной, укусы насекомых, то и дело начинавшийся проливной дождь. Ноги болели от стоптанной обуви, Вытерпеть всё это сейчас, когда Оскари заставили выполнять чёрную работу, было ещё труднее обычного. Под вечер они наконец остановились, разбили лагерь. В воздухе висело напряжённое предчувствие беды. Мужчины громко ворчали, желая, чтобы их услышали, сетовали на то, что, записываясь в войска, не соглашались на арабский труд в Ашэнзе. Они знали, что британцы побуждают Оскари к дезертирству. Они видели листовки в деревнях, где искали провизию, слышали об этом от других оскари. «Британцы своих солдат так не унижают», — жаловались они. «Подобная провокация недопустима для их достоинства». Хамза диву давался, что недовольные никак не уймутся. Порой казалось еще немного, и оскари начнут расправу, а все знают, как жестоко бывает расправа оскари. В те последние недели Хамзе чудилось, будто офицерами владеет страх мятежа и резни. Он слышал, как обер-лейтенант негромко сказал немцам «всем быть на чеку, возможны беспорядки». Фельдфебель заметил, что Хамза слышал это. От тягот Фельдфебель стал худым, жилистым, лицо загорело до черна, глаза настороженно блестели, Немытые волосы и борода отросли, держался он угрожающе и презрительно со всеми, даже с собер лейтенантом. Хамзе, казалось, ненависть фельдфебеля к командиру распространилась и на него, даже почему-то стало сильнее. Фельдфебель заметил, что Хамза слышал предостережение, и впился в него угрожающим взглядом. Хамза поспешно отвернулся. С наступлением ночи Рывы ветра с дождём превратились в грозу. Лагерь разбили в лесу, чего обычно не делали, но теперь нужно было спрятаться от дозорных. Некоторые деревья были громадны. Камза обнял ствол, почувствовал, как бьётся сердце и как сок течёт по ветвям. Небо в прогалинах расколола молния, таинственно светила рощу, где они нашли пристанище. Безопасно ли переждать здесь дождь, подумал Хамза. Он промок насквозь, лёжа на серой хлюпающей земле, уже не способной впитывать влагу. С деревьев на него падали капли. Он чувствовал, как что-то ползёт по нему, но от усталости даже не шевелился. Глухой ночью он услышал шорохи и решил, что это крадётся какой-то зверёк. А потом вдруг догадался, что это Аскари. И застыл беззвучно, вжался в мягкую землю, точно рассчитывал таким образом сделаться невидимкой. Вспыхнула молния, он невольно зажмурился, но в мгновение перед этим заметил силуэт из сбившихся в кучу мужчин, уходящих в чащу. Чуть погодя, тихие шорохи смолкли, остался лишь шелест капель по промокшей земле. Камза понял, что оскари дезертировали. но лежал под дождём, дожидаясь зари. Должно быть, он всё же уснул, потому что разбудили его команды и вопли. Занимался рассвет. Один из унтер-офицеров, наверное, шауш, обнаружил дезертирство и поднял тревогу. Несколько человек вскочили на ноги, кричали, встревоженно озираясь, не зная, откуда ждать угрозы. "Вамикимбия! Вамикимбия!" в панике орал шауш. Они сбежали, они сбежали. Командир приказал пересчитать солдат. Фельдфебель стопотом метался под дождем, сжимая в руке саблю. Велел унтер-офицерам пересчитать людей. «Предатели! Предатели!» — выкрикивал он, носясь туда-сюда. Ночью сбежали двадцать девять оскари, двенадцать осталось. Двое из них — Омбаша и Шауш, поднявший тревогу — оба нубийцы. Старый служаки. Фельдфебель в свирере поглядел оставшихся солдат, впился взглядом в Хамзу. Тот отвернулся, чтобы не встретиться с ним глазами, но поздно. "Иди сюда!" зарал фельдфебель, указывая на землю в двух шагах перед собой. Хамза вышел из строя и остановился чуть не дойдя до того места, на которое указывал фельдфебель. Он слышал, как вы предупредили нас, что возможны беспорядки, сказал фельдфебель оберлейтенанту. Немцы стояли поозень сбоку от африканцев. Бывший учитель музыки и лейтенант держали револьверы. Ваш блядский изменник предал нас. Это он надоумил их бежать, наврал им, и они дезертировали, в гневе проорал фельдфебель Вальтер, шагнул вперёд, размахнулся и ударил саблей хамзу тот отшатнулся от удара но сабля задела его бедро разрубила мясо и кость он услышал чей-то вопль и в следующем мгновении со страшной силой ударился головой о землю над ним что-то кричали кто-то рядом визжал как полоумный хамза хватал ртом воздух отчаянно силился вдохнуть но тщетно а потом должно быть потерял сознание Он ненадолго пришёл в себя, увидел рядом стоящего на коленях врача, почувствовал, что его держат чьи-то руки. Очнувшись в следующий раз, Хамзау услышал злые голоса и громкие приказы, опомнившись, обнаружил, что двое оскари тащат его на носилках. Лил дочь, по его лицу текла вода. Камзан не сразу это понял, лишь постепенно собрал воедино спутанные впечатления. прежде чем снова провалиться в беспамятство. Когда сознание ненадолго вернулось к нему, он обнаружил, что рядом с носилками идет обер-лейтенант, но потом Хамза опять лишился чувств. У него начались галлюцинации, быть может, вовсе и не, не несли его на носилках. Он увидел шагающего рядом обер-лейтенанта, спросил «Зинт, Зи, Дас, это вы?» Его била крупная дрожь, Барту стоял при вку с рвоты. Сильнее всего болел левый бок, но боль окутывала всё тело. Он совсем обессилел, не мог пошевелиться. Да он и не хотел двигаться. Даже глаза открывал с натугой. Потом его опустили на землю, ногу пронзила боль, вынудила его застонать. Он сам не знал, что сейчас застонет. Он уже окончательно пришёл в себя и увидел, что он Баша Хайдар Альхамат опустился на одно колено подле носилок. «Тише, вача келеле! Не кричи!» — сказал он. «Тише, тише! Аль-Хамдулиллах! Хвала Аллаху! Не кричи так, Аскари!» По лицу его текли струи дождя, он вытянул губы трубочкой и точно успокаивал малыша. Давясь привкусом тошноты, Хамза лежал на земле, В боку колотилась боль. Чуть поодаль стоял обер-лейтенант и смотрел на него, распростертого на полотнище носилок. «Я! Их бенес! Махт нифц!» — сказал офицер. «Да, это я. Не волнуйся!» А потом Хамза снова потерял сознание. Ночью они остановились. Он понял это, поскольку несколько раз приходил в себя. Было очень холодно. Он был мокрый насквозь, дрожал всем телом. Он слышал лай гиен, странный кашель, которого не узнал, слышал вой зверя, у которого вырывают жизнь. Чуть свет они тронулись в путь. Дождь перестал, солнце пригрело Хамзу, и ему стало легче. Он уже понял, что мокрый не только из-за дождя, что он истекает кровью. Вокруг него велись мухи, облепляли тело, лицо. Но отогнать их не было сил. Лицо ему прикрыли трепицей от мух. Он трясся, не переставая, то засыпал, то просыпался. Когда очнулся, стояла ночь. Он не сразу понял, что лежит на кровати в комнате, которую тускло освещает масляная лампа на столике рядом. Кам задрожал, невольно постанывал от приступов боли, из-за которых его ничего не интересовало. Ожи в открытую дверь он заметил приближение рассвета, чуть погодя услышал, как кто-то вошёл и приблизился к нему. Ага, очнулся, сказал мужчина. Голос был знакомый, но от изнеможения Хамза не открыл глаза. Ты в безопасности, брат. Ты в миссии Килемба. Я Паскаль. Помнишь Паскаля? Ну, конечно, помнишь. Сейчас приведу пастора. Мы и постарались, как могли, зашить рану, сказал пастор, склонив над Хамзой обожжённое солнцем лицо. Паскаль переводил, хотя Хамза и так всё понял, их голоса то появлялись, то стихали в ушах. Кровотечение уже немного сочится. Не знаем о повреждения внутри кости, заражение. Главное сбить ли харатку. Питание Будем ждать и надеяться на лучшее. Я сообщу офицеру, что вы в сознании. Пришёл офицер, принёс стул, поставил возле кровати. Камза не мог удержать глаза открытыми, то приходил в себя, то проваливался в беспамятство, но каждый раз, как открывал глаза, офицер сидел у кровати. Он вымылся, но одет был по-прежнему в лохмотье, рваный походный мундир. Он все так же насмешливо улыбался. Камза вслушивался в его слова. Ему уже было проще следить за речью. Обер-лейтенант говорил медленно, убаюкивающе. «Похоже, ты все-таки выживешь. Сколько же с тобой хлопот! Теперь вот будешь лежать в этой красивой миссии, выздоравливать, а мы вернемся к войскам и продолжим нашу бессмысленную войну». Цивилизируюнг миссион. Мы лгали и убивали во имя этой империи и называли это цивилизируюнг миссион. И вот мы по-прежнему убиваем во имя неё. Тебе очень больно. Ты слышишь меня? Моргни, если слышишь. Ну, конечно, слышишь. Очень больно. Но миссионер и его люди мне обещали Они хорошие люди. Они выбросят твою форму, чтобы никто, что ты Аскари, они будут хорошо тебя кормить, молиться за тебя, и ты скоро поправишься. Слова его казались далёкими и неправдоподобными. Хамзан не натуживался говорить. Скажи, сколько тебе лет на самом деле, спросил офицер. Его слова вдруг стали совершенно ясными. В твоём досье говорится, ты пришёл служить в 20 лет, но я в это не верю. Камза попытался ответить, но слова требовали чрезмерных усилий. Нет, я не верю тебе, повторил офицер. Я могу приказать дать тебе 50 плетей за то, что ты солгал офицеру, двойной хамса и ширин. Вряд ли тебе было больше 17. Сколько лет было моему младшему брату, когда он погиб, сгорел в казарме. Я тоже там был. 18. Красивый мальчик. Я часто его вспоминаю. Он погладил натянувшуюся кожу на виске, застыл ненадолго, точно не в силах продолжать. Потянулся было к кровати, но убрал руку. Пожар был ужасный, очень сильный. Брат не хотел идти в армию, не по нему это, но отец настоял. Семейная традиция, все солдаты. Мой младший брат не хотел его огорчать. Мечтатель, ты молодец, выучил немецкий. Быстро и так хорошо. Он любил Шиллера, мой брат Герман. А теперь отдыхай. Мы готовимся выступить в поход. Омбаша Хайдар-аль-Хамат и другой Аскари зашли попрощаться. Ты везунчик, произнёс Омбаша обычным ворчливым тоном, приблизив губы к уху Хамзы, будто не желал, чтобы тот пропустил хоть слово. Ты нравишься обер-лейтенанту, потому и везунчик. Иначе мы бросили бы тебя в лесу, слуга. Другой Оскари коснулся его руки и сказал: "Амрия Мунгу, Мунгу Акуеке, сиси ту народу квендаку лива. Это божья воля. Храни тебя Бог, а мы возвращаемся погибать". Когда офицер зашёл снова, всё готово, можно отправляться, Камза слышал всё, что он говорил. Знаешь, Почему я рассказал тебе про брата? Он расплылся в знакомой сардонической улыбке. Нет, конечно, откуда. Ты всего лишь оскари. Тебе не пристало размышлять о душевных метаниях немецкого офицера. Тебе причитаются новые удары кнутом: за дерзость, за ложь, за дезертирство. Он положил книгу на столик в другой части комнаты. Я оставлю это тебе. Она составит тебе компанию, когда ты пойдёшь на поправку и поможет практиковаться в немецком. Когда наберёшься сил и решишь уйти, оставь её здесь у миссионера. Наша война скоро кончится. Может, однажды я заеду и заберу её. Скорее всего, британцы на какое-то время интернируют нас вместе с преступниками-черномазами. чтобы унизить нас за то, что мы причинили им столько неприятностей, а потом отправят нас домой. Хамзу поместили под опеку Паскаля. Тот навещал его несколько раз на дню, поил водой, мыл его, кормил супом, который прописал пастор. О происходящем Хамза имел смутное, отрывочное представление. У него держалась высокая температура, ломило каждую косточку. Он уже не мог определить источник боли. Рана на левом бедре и вся левая сторона тела ныла, он ощущал, как стучит кровь. Правую ногу он не чувствовал, не мог пошевелить руками. Порой даже глаза открывал с превеликой натугой. В течение дня заходил пастор, осматривал его, отдавал Паскалю указания, как вымыть Хамзу и уложить поудобнее. Лица двоих мужчин то появлялись, то исчезали из поля зрения, дни и ночи сливались воедино. Иногда Хамза чувствовал на лбу холодную руку, но чья она, не знал. Однажды ночью он очнулся в кромешной темноте и понял, что это он и всхлипывал в преснившемся ему кошмаре. Кровь заливала землю, хлюпала под ногами, тело его насквозь промокло от крови. К нему прижимались конечности, исколеченный тулово, люди кричали, визжали пронзительно, как полоумные. Хамза унял рыдания, но его била неостановимая дрожь, он не в силах был оттереть слёзы. Паскаль услышал его и вошёл с лампой. Не говоря ни слова, приподнял одеяло, взглянул на повязку и поставил лампу на столик в другом конце комнаты. Потом вернулся к Хамзе, положил ему руку на лоб. Влажный трепещца оттёр его слёзы, губы слизь сочи чащуся из носа, заставил выпить воды. Наконец пододвинул стул, уселся подле кровати, но не промолвил ни слова, пока дыхание Хамзы не успокоилось. Ты здесь в безопасности, брат мой. Хававазунгу ватувема. Эти европейцы хорошие люди, они божьи люди. Паскаль невольно улыбнулся. Я не доктор, но, по-моему, температура твоя спадает. Пастер сказал, если температура спадёт, ты на пути к выздоровлению. Он умеет лечить. Я давно работаю у него, ещё когда жили на побережье, до того, как он переехал в Килембу. Его лекарства спасли меня, когда я хворал. Паскаль погладил шрам на шее. И тебя он тоже вылечит. Но мы не станем надеяться только на него. Мы попросим и Божьей помощи. Я помолюсь за тебя. Паскаль зажмурился, сложил ладони и начал молиться. Камза ясно видел его, словно зрение прояснилось. Он смотрел на сидящего на стуле Паскаля, на его морщинистое обветренное лицо, закрытые глаза, тот бормотал священные слова. Хамза обвёл взглядом комнату: столик с лампой, полуотворенная дверь. Точно видел всё это впервые. В разгар молитвы Паскаль взял Хамзу за правую руку, лежащую на кровати, и поднял его ладонь. Хамза видел, что Паскаль крепко сжимает его руку, но не чувствовал этого. Другую руку Паскаль положил ему на лоб и вслух произнёс благословение. Ты вспоминал дурные времена, Спросил он потом: "Если хочешь, я побуду с тобой, но может, тебе лучше поспать? Я услышу, если ты позовёшь. Дверь открыта, я сплю в соседней комнате. Хочешь, чтобы я остался?" Завтра пастор увидит, как блестят у тебя глаза, и очень обрадуется. На утро пастор измерил ему температуру и одобрительно кивнул. Убрал повязку, взгляд его омрачился. Но он притворился, что всё в порядке. Паскаль поправил Хамзе подушки, пастор стоял рядом, худощавый, аккуратный, он держался прямо и чёпорно, как и говорил офицер. Когда Паскаль уложил Хамзу поудобнее, пастор спросил по-немецки: "Верштейст ду? Ты понимаешь меня?" "Хочешь, Паскаль переведёт". "Я понимаю", ответил Хамза и удивился. Собственный голос показался ему чужим. Строгое лицо пастора осветила улыбка. «Обер-лейтенант, говорил нам, что ты понимаешь. Это хорошо. Если не поймешь чего-то, что я скажу, покачай головой». «Я думаю, температура спала. Но это лишь первый шаг на пути к выздоровлению. Оно займет долгое время», — сурово сказал он. «Точно Хамза мог по ошибке решить, будто опасность миновала». Когда кровотечение прекратится, начнёшь понемногу двигаться, делать упражнения. Пока что рана ещё немного кровит. Война всё осложняет. Мы сделаем что можем, пока не отправим тебя в больницу. Там о тебе позаботятся как следует. Главное не допустить заражения. С этого дня мы понемногу, шаг за шагом, переведём тебя на твёрдую пищу. Ты можешь двигать правой рукой? С этого мы и начнём упражнения. С правой руки и правой ноги. Паскаль тебя научит. Паскаль был хамзе главной сиделкой. Ночевал в его комнате, хотя у него было своё жилище в миссии. Каждое утро мыл хамзу, помогал сесть, массировал ему руки и правую ногу, разговаривал с ним в неторопливой, немного торжественной манере. Потом молился, закрыв глаза, и кормил хамзу завтраком: кислое молоко, сорго, тыквенное пюре, то же, что, по словам Паскаля, ели все африканские работники миссии. После этого укладывал хамзу поудобнее и уходил заниматься прочими делами. В открытое окно хамза видел часть смоковницы и часть дома миссионера. Почти каждое утро он видел маленькую светло-зелёную цаплю, Она подолгу стояла неподвижно на краю крыши, а потом без видимых причин улетала. От чего-то вид цапли, стоящей неподвижно на краю крыши, наполнял его душу печалью. Ему становилось очень одиноко. В 10 часу утра его приходил осмотреть пастор. Наклонялся над ним, хамза чувствовал аромат мыла, влажной кожи и овощей, похожий на запах дрожжей. Пастор тщательно осматривал рану, заставлял Хамзу двигать руками и ногами, подробно расспрашивал его и, независимо от результатов осмотра, казался мрачным и серьёзным. В окно долетали звуки пианино, голоса девочек. Это они играли и пели. Хамза слышал их голоса, когда они гуляли в патио. Иногда днём его навещала их мать, фрау Пастор. Стройная блондинка, явно привыкшая к нелёгкому труду, Пожалуй, немного усталая, но с неизменной улыбкой. Обычно она приносила ему что-нибудь на жестяном подносе: печенье, кружку кофе, мисочку инжира, порезанный огурец. Рассказывала о жизни на побережье, откуда они перебрались в Килембу. Не правда ли, здесь красиво. Ночная прохлада отпугивала комаров, после побережья это сущее облегчение. И она, и пастор выросли на ферме. Здешний климат благоприятен для посевов. Разве вам здесь не нравится? Вот видите, климат пойдёт вам на пользу. Она задавала Хамзе вопросы, ахала над его немецким, великолепное произношение. После её визита Хамза всегда чувствовал себя здоровее, чем на самом деле. Если фрау Пастер в урочное время не могла принести ему печенье или фрукты, приходила Субири, жена свидетеля ставила жестяной поднос на тумбочку возле кровати и что-то ласково бормотала. Прошло 2 недели, прежде чем он заметил в патио девочек. Однажды днём, когда в его руки вернулась какая-то сила, Хамза, опираясь на деревянные костыли, которые сделал ему Паскаль, и с его помощью на одной ноге прокавылял к окну. Хамза почувствовал, как кровь бросилась в левую ногу. Всё тело вдруг закололо. В окно он увидел уголок патио у дома миссионера. На циновке сидели две девочки и играли с кукольным домом. Он услышал, как мать говорит им что-то, но её не было видно. Девочки не знали, что он наблюдает за ними. Хамза поставил стул к окну и порой сиживал там утром, смотрел, как приходят и уходят люди. Подвижность понемногу возвращалась. Он уже прихрамывая выходил на костылях из лазарета на солнце, махал девочкам, они под взглядом матери махали в ответ. Камзав вспомнил, как офицер говорил: "Она боится за дочерей". И теперь сам видел, что фрау Пастер не спускает с них глаз. Порой он видел её в саду сбоку дома, девочки с корзинками ходили следом за ней. Однажды утром, когда он сидел во дворе на стуле, который вынес из лазарета, подошел пастор, прищурился на солнце, потом молча уставился на хамзу. «Нам только что сообщили, война окончена, Германия сдалась», — произнес он. «Здесь, в Восточной Африке, командующий с остатками войск только теперь сдался британцам». Он явно не знал, что 3 недели назад договорились о мире. Но теперь всё кончено. Бог спас тебя, и мы должны быть благодарны ему, ведь многие лишились жизни. Ты должен вечно благодарить Бога за это и за то, что наша миссия послужила его милосердию. Паскаль предупредил Хамзу, что будет молебен за всех усопших, и что ему хорошо бы прийти. Пастору и фрау Пастер будет приятно, и Богу тоже будет приятно. Кроме того, добавил Паскаль, если ты не придёшь, пастор рассердится, а тебе лучше бы не сердить его. Он человек осторожный и хотел бы, чтобы ты ушёл до того, как придут британцы и родезийцы, а они наверняка придут. Если тебя найдут здесь, Догадаются, что ты рагный оскари, и возможно, даже закроют миссию. Если пастор будет тобой недоволен, позволит ему вести тебя в лагерь. А если ты станешь одним из его паствы, то нет. Горстка сельчан тоже члены паствы вернулись, и на молебне присутствовало более 10 человек, в основном женщины. Хамза впервые ощутился в часовне миссии. Строгая белёная комната, на стене распятие, перед ним кафедра. Хамзе казалось, он раскусил Паскаля. Тот и жизни ему спасал, и одновременно пытался обратить душу хамзы к Христу. Гимнов хамза не знал и всю службу сидел со склонённою головою. Паство пело, пастор молился за павших. Самочувствие Хамзы постепенно улучшалось, хотя двигаться ему зачастую было больно. Повреждённое бедро ныло, отдавало в пах. Рана зажила, упражнения вернули Хамзе подвижность, но пастор предупреждал, что возможно, задета сухожилия или нерв, вылечить которые ему не под силу, не настолько он сведущ в медицине. Хамза по-прежнему ходил на костылях, потому что нога ещё недостаточно окрепла и не выдержала бы его вес. Паскаль сказал: "Похоже, ты останешься у нас ещё на какое-то время, и лучше бы устроить тебя поудобнее". С помощью свидетеля Паскаль возвёл пристройку возле помещения, которое делил с джумой, обмазал переплетённые прутья густой глиной и помог Хамзе переехать. "Ты только крикни, мы услышим", сказал он. Лазарет вернулся к обычному режиму. Туда снова стекались местные жители в поисках исцеления. До них доходили слухи, что в конце войны повсюду вспыхнула болезнь, хотя келем бы худшее не коснулось. Хамза начал помогать в миссии. Сперва в той работе, выполнять которую можно было и сидя. Сортировал листья табака, чистил овощи, чинил мебель. Последнее ему особенно удавалось — и фрау Пастер с Паскалем насилия и мучить всякие вещи. Пастер с молчаливым одобрением наблюдал, как Хамза управляется с мебелью и листьями табака. Пастер был бдителен и пристально следил за тем, что происходит в миссии, но почти никогда не вмешивался, чтобы поправить и не отчитывал публично. По вечерам Хамза вместе с Паскалем и другими работниками ужинали и обсуждали хаос за стенами Месси. Фрау Пастер сказала: исцеление Хамзы не иначе как чудо, должно быть, он вёл праведную жизнь. Он догадался, что она подшучивает над ним, преувеличивает степень его выздоровления, чтобы ободрить Хамзу, но всё равно был ей благодарен. Девочки, старшая Лиза и младшая Дорте, приносили листки с гимнами и сидя в теньке Учились с Хамзоем слова, читали и велели повторять, хотя он и сам мог бы прочесть. Хамза старался изо всех сил, но строгие учительницы заставляли повторять каждую строчку несколько раз. Однажды они поспорили, как правильно произносится слово. Он невольно потянулся и взял у Лизы гимн, чтобы прочесть самому. Она мигом, не раздумывая, выхватила у него листок. "Это моё", сказала она. ам заже пока глядел в текст вдруг смутно припомнил как офицер говорил что оставил для него книгу что за книга или то была галлюцинация может ему это привиделось обер лейтенант оставил для меня книгу спросил он паскаля какую книгу удивился тот ты разве умеешь читать Немного подумал Хамза, вспомнив об офицере. "Да, я умею читать", ответил он. "Я тоже умею читать. Если хочешь что-нибудь почитать, в шкафу в часовне есть брошюры", сказал Паскаль. "Можем вечером почитать вместе. Я иногда читаю свидетелю из Сибири. Они очень благочестивы и христиане". "Нет, «То есть да, если хочешь, почитаем вместе, но оставил ли он для меня книгу?» «Офицер», — пояснил Хамза. Паскаль пожал плечами. «С чего бы? Разве он твой брат?» Фрау-пастор сказала ему с улыбкой. «Лиза говорила, вы отобрали у нее листок с гимнами, когда она учила вас читать. Она разослилась, что вы позволили себе такую вольность». «Если хотите, я поучу вас читать». «Я умею читать», — ответил Хамза. Она приподняла брови. «Я не знала», — сказала она. «Немного», — робко добавил он. «Мне надо больше практиковаться. Обер-лейтенант оставил для меня книгу». Она отвернулась, не ответив, но потом сказала. «Я узнаю у пастора». «А почему вы спрашиваете?» Перед тем как она отвернулась, Хамза заметил, что в её глазах на миг вспыхнул огонёк и понял, что никакая это не галлюцинация, что офицер скорее всего оставил книгу, но от него это скрывают. Хамза покачал головой, точно сам не знал, почему спрашивает или не придавал этому значения. Он не хотел поднимать шум, поскольку книга могла оказаться лишь горячечной игрой его воображения. Мне казалось, я что-то такое запомнил, но наверняка не знал. У меня память путается. Чем больше он размышлял об этом, тем больше убеждался, в голове всплывали целые фразы офицера о пожаре, гибели младшего брата, о том, каким тот был юным. Потом он сказал: "Книга для того, чтобы Хамза практиковался в немецком", а потом добавил ещё что-то про черномазах преступников к чему это хамза не помнил он делал упражнения в душе благодарил заботившихся о нём пастора и паскаля давил в себе страстное желание заполучить книгу или хотя бы попытаться снаружи рана полностью зажила хотя он по-прежнему опирался на костыли выздоровление затянулось прошло рождество за ним новый год В миссии побывал британский офицер, Хамзе велели не показываться ему на глаза. Британский офицер сообщил пастору, что в стране и во всём мире бушует эпидемия инфлюэнцы, жертвы исчисляются тысячами. В Германии хаос, кайзера свергли, провозгласили республику. В России после революции начался хаос и война, убили царя и всю его семью. о всему миру беспорядки, сказал офицер. В миссии есть пища, припасы, лучше переждать волнения здесь, пока не поступят более чёткие распоряжения. В конце концов, о книге упомянул сам пастор, но не напрямую. После очередного осмотра он предложил Хамзе прогуляться, чтобы разработать ногу. Наступил вечер, они дошли до дверей здания миссии, Потом до ворот ограды. Там пастор остановился, окинул взглядом простирающуюся впереди равнину, посмотрел на откос вдали. На закате здесьшние пейзажи кажутся милее, не так ли? При этом здесь никогда не происходило ничего важного, и мы это знаем, сказал он. Это место не имеет никакого значения в истории человеческих достижений и устремлений. Можно вырвать эту страницу из истории человечества, ничего не изменится. Понятно, почему здешние обитатели так довольны жизнью, хотя и страдают от множества недугов. Он посмотрел на Хамзу, спокойно улыбнулся, довольный своим замечанием. По крайней мере, так оно и было, пока не явились мы и не принесли им слова неудовлетворённости. Прогресс Спасение — грех. Всем здешним жителям свойственно одно качество. Ни одна мысль не задерживается у них надолго. Порой это выглядит ложью, но, по сути, это недостаток серьезности, ненадежность, небрежность в исполнении. Поэтому необходимо повторять им указания и за всем наблюдать. Только представь, если мы завтра уедем, их жизнь потечёт по-старому. Так зарастает буш. Он вновь посмотрел на Хамзу, развернулся и пошёл к дому. Хамза подумал, что пастор разрывается между навязанной ему необходимостью повелевать и сердечным желанием оказывать помощь. Интересно, каковы все европейские миссионеры. которые работают с отсталыми людьми вроде местных жителей. «Офицер, который тебя изувечил, должно быть, потерял рассудок», продолжал пастор на обратном пути. «Обер-лейтенант рассказывал мне о нем. Сказал, что он очень опытный военный, но увлекался политикой и таил обиду на немецкую знать и правящий класс. Наша страна мучительно разобщена». И теперь, после поражения в войне, недовольные изгнали Кайзера и воцарился хаос. Поневоле задумаешься, что такой человек, как Фельдфебель, делал в имперской армии в Восточной Африке? Может, его привлекала жестокость и Шуцтруппе предоставила ему возможность насладиться ею? Еще обер-лейтенант говорил... Этот офицер был практически неуправляем. Он ненавидел местных и регулярно нарушал правила, что можно с ними делать, чего нельзя, и со Скари обращался также. То, как он поступил с тобою, по законам Шутструппе — преступление. Овер-лейтенант признался, ему показалось, фельдфебель хотел напасть на него. а ударил тебя. Ты ведь понимаешь все, что я говорю? Ну, разумеется, понимаешь. Обер-лейтенант сказал, ты хорошо знаешь немецкий. Я и сам слышал, как ты говоришь по-немецки. Наверное, другие офицеры-немцы сочли неправильным, что он подружился с тобой, что он покровительствовал тебе как близкому человеку. Я могу лишь догадываться. Я не знаю наверняка, но делаю выводы по словам обер-лейтенанта. Наверное, они решили, что такое его поведение подрывает немецкий авторитет. Я понимаю, почему люди могут так думать, но понимаю и то, что на войне порой возникают неожиданные отношения. Больше пастор не сказал ни слова, пока они не вернулись в лазарет. Он встал у окна, поглядывал то во двор, то на хамзу, стараясь не встречаться с ним глазами. «Да, обер-лейтенант оставил для тебя книгу, о которой ты спрашивал у фрау. Он предупредил меня, что ты умеешь читать, но ей я этого не сказал. Обер-лейтенант сказал, тебе не место в шуцтруппе». И теперь, понаблюдав за тобой несколько месяцев, я это понимаю. Я смотрел, как ты выздоравливал с стоическим терпением человека, наделённого умом и верой. И я не имею в виду веру в Бога. Этого я о тебе не знаю, хоть Паскаль и надеется привести тебя к Христу. Паскаль большой романтик и мудрый человек. Когда я спрятал книгу, я всего этого не знал. И решил, что оберлейтенант поступил опрометчиво, поддался порыву чувств, потому что считал себя ответственным за твоё ранение. Вот что заставило меня думать, будто он чрезмерно тебе покровительствует, что именно эта опека и спровоцировала жестокость Филтфебеля. Оберлейтенант сказал: "Ты напоминаешь ему одного человека, о которого он знал в юности". Я решил, что такие слова об африканском солдате чересчур сентиментальны для немецкого офицера. Я подумал, подарок, который он оставил, слишком дорог, чтобы отдавать его простому африканцу. Но когда жена сказала: "Ты спросил о книге", я снова подумал о том, что сделал. Я не говорил ей, что офицер предупреждал меня: "Ты умеешь читать?" Она поверила мне, когда я сказал: "Не гоже такой дорогой книге валяться без присмотра", и это правда. А потом она сказала: "Ты спрашивала книги" и ещё сообщила, что ты умеешь читать. Я ответил, что знал это, и тогда она сказала: "Верни ему книгу". Её ставили для него. Я знал, что она так скажет, потому и молчал. Я ответил, что очень сомневаюсь, сумеешь ли ты не просто прочесть, а по-настоящему понять книгу. И по-прежнему так думаю. Жена сказала: это не моё дело, и я обязан вернуть книгу законному владельцу. Пастор улыбнулся и заключил: Она всегда берёт надо мной верх. Пожалуй, я должен признаться, Она убедила меня, что я был неправ, когда забрал книгу. Вот я и решил вернуть ее тебе и объяснить, почему вообще забрал ее у тебя. Я заблуждался. Быть может, со временем ты станешь читать ее с большим удовольствием, как и ожидал обер-лейтенант. Пастор протянул Хамзе книжечку в золотисто-черном переплете. Musen Almanach für das Jahr 1798. Almanach Mus за 1798 год, ежегодный журнал, основанный Шиллером.